Надо сдерживать свое сердце, стоит только распустить его, и как быстро каждый теряет голову. Ах, где в мире совершилось больше безумия, как не среди сострадательных? И что в мире причиняло больше страдания, как не безумие сострадательных? Горе всем любящим, у которых нет более высокой вершины, чем сострадание их. Так говорил однажды мне дьявол, даже у Бога есть свой ад, это любовь к его к людям».